Введение. Написать эту книгу меня вынудил волшебный единорог, какующий мороженым. Всё началось не с него, но он стал последней каплей. Так всё и было. Да, звучит как бред сумасшедшего, но позвольте мне всё объяснить. Шёл 1999 год. Я недавно окончил университет по специальности реклама и маркетинг. У меня была стабильная работа с перспективой карьерного роста, Но несмотря на всё это, я уволился. Мне такой путь не подходил. Я хотел начать собственный бизнес. Это казалось безумием, потому что у нас с женой недавно родился первый ребёнок, Элли. И я должен был обеспечивать семью. Безопаснее было бы держаться за постоянную работу и копить сбережения. Но вместо этого все наши деньги я потратил на новейший компьютер Macintosh и программное обеспечение к нему. Было бы дешевле начать с ПК. Чёрт возьми, Стив Джобс. Я был полон решимости стать успешным бизнесменом и завоевать весь мир со своего рабочего места, за кухонным столом. Дни напролёт я придумывал стратегию своей компании, разрабатывал сайты и дизайн визитных карточек в полной уверенности, что меня ждёт большое будущее. Но всего через 2 недели моя жена, Кэролин, сообщила, что офис придётся перенести с кухонного стола. потому что за ним она кормит ребёнка, который часто что-то опрокидывает и проливает. Кэролин была дипломированным бухгалтером на хорошей должности и даже помогла мне получить образование. Но мы оба хотели, чтобы она не работала, а сидела дома с Элли и нашими будущими детьми. Кэролин стала моим деловым партнёром, занималась расчётом заработной платы, выставлением счетов и бухгалтерией. Мы обсудили перспективы развития компании и источники дохода. Мне нужно было найти клиентов, чтобы начать зарабатывать, тогда ей не пришлось бы возвращаться на работу. Однако сначала нужно было организовать себе новое рабочее место. Я отправился в Staples искать компьютерный стол. Прогуливаясь по проходу мимо цветных лазерных принтеров, я восхищался их великолепными моделями. Если бы я только мог убедить свою деловую партнёршу, что мне необходим один из этих красавцев. Такой принтер позволил бы показывать будущим клиентам образцы работ, которые я мог для них сделать. Мои мечты прервал человек, который представился Чаком и попросил помочь с выбором принтера. Я объяснил ему разницу между двумя моделями, потому что знал все их характеристики, ведь я тоже хотел их купить, но не мог себе позволить. Я посоветовал Чаку принтер подороже из-за больших возможностей печати и при этом среднего по цене тонера. Он сказал: "Я прихожу в Staples в течение многих лет, и вы лучший сотрудник, с которым мне доводилось общаться". Пришлось признаться, что я не работаю в Staples. Чак удивился, потому что я был одет в классический наряд сотрудника Staples: красную рубашку Polo и брюки цвета хаки. "Вы уверены?" спросил он. Я рассказал ему, что у меня собственный бизнес. И я занимаюсь графическим дизайном и сайтами. И что вы думаете? Оказалось, что я недавно основал компанию под названием 10001 Business Cards и искал дизайнеры. Он сразу же заказал мне разработку своего сайта и визитных карточек. Такая счастливая случайность. Я вышел из магазина с письменным столом за 200 долларов и чеком на 300 долларов от моего первого клиента. Чистая прибыль. 100 долларов. Это было не трудно, прямо как в слогане Staples. Владение бизнесом казалось прогулкой по парку. Мне не терпелось вернуться домой и поделиться своим первым успехом с Кэролин. У меня появилась уверенность, что я смогу добиться всего, чего захочу. Однако через несколько месяцев на место уверенности пришли сомнения. Я никуда не продвигался, и моего заработка хватало только на еду и оплату счетов. Мы слишком часто тратили деньги с нашего скудного сберегательного счёта. Я должен был найти больше клиентов и как можно быстрее. Вы знаете, в чём ваша проблема? Я поехал к отцу, чтобы посоветоваться. Он владел несколькими бизнесами, провёл множество сделок с недвижимостью и преуспел и в том, и в другом. Отец дал очень простой совет, но это был один из лучших советов за всю мою жизнь. Он сказал: "Тебе надо найти способ заработать больше денег за меньшее время, причём из разных источников дохода". Это был его стандартный приём переформулировать проблему, прежде чем дать отеческий совет. "Дэ럴, не думай о решениях, думай о проблеме. Когда ты сосредоточишься на проблеме, решение придёт само собой. Потрётте минутку и позвольте этой мысли улечься". Эйнштейн считал, что наша способность выявлять проблемы прямо пропорциональна качеству решений, которые мы генерируем. Он говорил: "Если бы у меня был час на решение проблемы, я бы потратил 55 минут на анализ проблемы и 5 минут на поиск решений". Я верил словам Эйнштейна, но ещё больше доверял своему отцу. После разговора я был полон решимости понять, что должен сделать, чтобы найти больше клиентов. Следующее утро я потратил на то, чтобы усвоить сказанное отцом и определить, что мешает мне диверсифицировать доход. Составил список проблем, вызванных наличием только одного клиента, а также оценил всё, с чем рискую столкнуться в ближайшую неделю, месяц и год, если продолжу идти тем же путём. Всё это позволило мне увидеть решение. На моём столе лежал список компаний со всеми контактами в виде стопки визитных карточек. Как графический дизайнер, я создавал визитные карточки для своего единственного клиента, Чака и его компании «One Thousand One Business Cards». Он платил мне 10 долларов за штуку. Я лично не контактировал с компаниями, заказывавшими визитки. Чак находил нового клиента, получал от него логотип, фотографию, техническое задание и отправлял мне. Я разрабатывал дизайн и отправлял по электронной почте Чаку. После одобрения дизайна клиентом, Чак распечатывал и доставлял ему карточки. У меня не было никаких поводов для общения с этими компаниями, но зато теперь был план: продать им пятистраничный пакет вариантов дизайна сайта за 299 долларов. Я начал холодные обзвоны со своим предложением. Потратив неделю, я получил два отклика на 200 звонков. Продавать по телефону было трудно. Телефонный маркетинг мне не подходил. Нужен был новый план. Поэтому я вновь сосредоточился на проблеме, проанализировал свои тезисы, учитывая опыт телемаркетинга, и разработал новую стратегию перехода от холодных звонков к тёплым лидам. Это означало, что мне нужно встречаться с людьми лично. Я спросил Чака: "Могу ли я сам передавать готовые визитки в компании, чтобы предлагать свои услуги по разработке сайтов?" Он поднял большой палец вверх и дал добро, что позволило мне встретиться лицом к лицу с людьми. которые могли бы стать моими потенциальными клиентами. Это были идеальные варианты бизнесов, которые нуждались в веб-дизайнере. Когда я передавал готовые визитки владельцу или управляющему компанией, они всегда впечатлялись качеством. Мы не делали простых визиток, только полноцветную графику со всеми наворотами премиальной продукции, что тогда было редкостью. Увидев, что клиент доволен, я набрасывался на него Вот моя возможность получить нового заказчика. Говорю, что являюсь дизайнером карточек. Раз что ему понравилась моя работа, и мог бы сделать гораздо больше для его компании, разработав сайт. Я утверждал, что каждому бизнесу нужен сайт. Это будущее маркетинга, потому что лиды и продажи становятся цифровыми. На самом деле, моё предложение было трудно продать, потому что большинство компаний в округе в то время всё ещё пользовались коммутируемым интернетом. Если вы с ним не знакомы, позвольте объяснить вам, молодёжь. Коммутируемый интернет работал со скоростью 56 килобит в секунду, не мегабит. Это означает, что если бы вы захотели загрузить сегодняшнее обновление игры Fortnite, это заняло бы у вас 30 дней, 22 часа и 3 минуты при условии, что связь не прервалась и не пришлось бы начинать сначала. Можете представить, что люди не видели смысла тратить деньги на что-то столь медленное и массово неиспользуемое. Но я приводил весомый аргумент. Это путь в будущее. Даже если всего 10% жителей города ищут поставщика услуг в интернете, то компания гарантированно получит заказы, так как их конкурентов ещё нет в сети. На сайте можно разместить ответы на часто задаваемые вопросы, поделиться историей бизнеса и или владельца. И самое главное – генерировать потенциальные лиды. Это была реклама цифровых продаж и маркетинга будущего. Мой новый план срабатывал почти безотказно. Я превращал заказчиков в визиток в заказчиков сайтов. У меня появилось более 100 клиентов, плюс потенциальные на каждом шагу. В качестве бонуса им понадобился новый дизайн визиток, потому что на первых не был указан адрес сайта. 20. Я продал обновлённые карточки за 20 долларов, помогая своему первому клиенту, Чако, и привёл ему дополнительную клиентуру. Он был моим первым и единственным клиентом. И за эти годы я стал его самым крупным заказчиком, обеспечив развитие его бизнеса. Успех клиента ваш успех. Дизайн сайта был одноразовой работой. Каждый заказчик платил мне только однажды. Поэтому я вечно суетился, стараясь найти новых. Взлётов и падений было немало, и это начинало мне надоедать. Пришло время снова навестить отца. Я поведал ему о своих трудностях. Он улыбнулся и сказал: "Помнишь совет, который я тебе дал?" "Конечно, я помню. Вместо одного клиента у меня появились сотни. Мне даже пришлось нанимать других дизайнеров, чтобы сэкономить время и заработать больше денег". Муйстар и улыбнулся и сказал: Но ну, я дал тебе только половину совета. Нужно было усвоить первую часть, чтобы быть готовым понять следующую. Ты уже несколько месяцев бьёшься над проблемой, верно? Пережил много взлётов и падений? Он словно читал мои мысли. Ты стал плохо спать, не так ли? Как он узнал? Теперь ты готов узнать вторую часть. Успех придёт, если ты научишься не только находить, но и удерживать клиентов. Найти их для тебя теперь не проблема. Осталось понять, как их удержать. «Сколько из них готовы платить тебе ежемесячно?» Я объяснил, что дизайн сайта – услуга одноразовая. Отец сказал, «Так ты всегда будешь страдать от взлётов, падений и бессонницы. Придумай, как заставить их возвращаться и хотеть большего. Тогда сможешь рассчитывать на успех». Если вы ещё не поняли, мой отец – гений. Итак, я снова сел и начал анализировать свои проблемы. Что я мог сделать по-другому? Я не могу. Я пришёл к выводу, что есть два способа получать регулярные платежи от клиентов: хостинг и ранжирование, то есть интернет-маркетинг. Все сайты нуждались в хостинге, который требовал ежемесячной платы. Поэтому я основал хостинг-компанию под названием Fatboy Hosting. Название относилось к размеру пакетов хостинга, а не к моему весу или к нему тоже. Пакеты были разные, от маленьких до размера 3XL. Как блинпай? Также я знал, что компании ежемесячно платят за интернет-маркетинг, им нужно было, чтобы сайты ранжировались в каталогах и других сервисах. Поэтому я начал составлять рейтинг сайтов для компаний, которые платили мне ежемесячно. Скоро мой бизнес стабилизировался и начал приносить остаточный доход. И я стал больше спать. Спасибо, папа. Я продолжил создавать сайты для клиентов, предоставлял хостинг и помогал им заработать рейтинг в относительно новом интернете. или Всемирной паутине, как его тогда называли. Я использовал поисковые каталоги, такие как Yahoo, Excite, Ask Jeeves, AltaVista. Google тогда ещё не был именем нарицательным. Я делал это в течение нескольких лет, постепенно расширяя свою компанию. В 2005 году я нанял несколько новых сотрудников, и мне понадобилось купить офисную мебель, поэтому я зашёл на сайт объявлений Craigslist. Когда вы только что получили диплом и верите в своё блестящее предпринимательское будущее, то покупаете совершенно новый офисный стол в Staples. Но когда у вас уже накопился жизненный опыт и прежний блеск стёрся, вы экономите деньги и покупаете подержанные товары, или что ещё лучше, получаете их бесплатно, которые работают точно так же. На Craigslist я увидел объявление о конкурсе, в котором можно было выиграть AirPods Nano. За привлечение людей на новый сайт под названием YouTube предыдущий iPod, имевшийся на рынке, был размером с кирпич и вмещал 1000 песен. Кроме того, если бросить его в человека, то им можно было и убить, потому что он был ещё и тяжёлым, как кирпич. Стив Джобс только что анонсировал новый iPod Nano размером с упаковку жевательной резинки, что намного легче кирпича, но с значительно большим объёмом памяти. Я хотел этот iPod Подписался на YouTube сам, отправил информацию о нём всем своим знакомым и клиентам, чтобы они сделали то же самое, и даже создал несколько новых адресов электронной почты, чтобы увеличить свои шансы. В итоге я стал одним из счастливых обладателей новейшего и самого крутого iPod на рынке. Но потом я начал смотреть ролики на YouTube и был поражён качеством видео и тем, что оно загружалось гораздо быстрее, чем любые другие видеофайлы в то время. Ещё более потрясающим оказалось то, что ролики с YouTube запросто интегрировались в другие сайты, и люди могли их смотреть в любой точке земного шара. Бам! Меня осенило. Я понял, как окучить своих 865 клиентов: встроить видео на их сайты. Это было так просто, как будто я собирался печатать собственные деньги. Никто этого не делал. Я стану первым, кто разместит видео на сайтах клиентов. В ноябре 2006 года YouTube был куплен Google. Естественно, видео оттуда начали набирать рейтинг в поисковых системах Google. Теперь, когда они владели платформой, им хотелось, чтобы её заметили. В то время моя работа заключалась в том, чтобы сайты моих клиентов занимали верхние места на первой странице поисковой выдачи. Но в Google работал гений по борьбе со спамом по имени Мэт Кац, который превратил мою жизнь в сущий ад и был моим заклятым врагом. Весь рабочий день я тратил на то, чтобы выяснить, как взломать системы и обеспечить высокий рейтинг сайтов моих клиентов. А мы это и его команда каждый раз находили уязвимости в системе и устраняли их. Я чувствовал себя так, словно не мог выбраться из аттракциона американские горки, и конца этому не было видно. Мне надоело ссориться с катсом, а также выслушивать претензии своих клиентов каждый раз, когда их рейтинг падал. Это сводило меня с ума, поэтому я снова сел и сосредоточился на проблеме. Спросил себя: "Каков самый простой способ добиться того, что мне нужно?" И на меня снизошло озарение. Если бы мои действия соответствовали целям Google, я бы каждый раз получал высокий рейтинг. Мне больше не нужно было бороться с системой или мэтм-катсом. Сейчас это звучит так просто, но тогда это был момент истины. Мне пришлось изучить всё, что собирался внедрять Google. Прочитать каждый пост в блоге и посмотреть каждое выступление основателей Лари Пейджа и Сергея Брина, а также генерального директора Эрика Шмидта. Я начал понимать, на что они делали ставку. Они много говорили об органическом ранжировании и отслеживании, а также о будущем, связанном с искусственным интеллектом, который будет искать закономерности, чтобы предсказать, чего захотят люди. Я убедился, что понял и учёл все требования Google. Именно тогда я заметил некоторые совпадения в данных моих клиентов. Помните 865 видео, которые я разместил на их сайтах? Большинство оказались на первой странице Google без какого-либо хакерства или продвижения. Вау. То есть мне не нужно больше драться с Мэтом Катсом и не придётся выслушивать разъярённых клиентов? Отлично. Всё, что от меня требовалось. Это сделать видео удобными для поиска. Тогда я разработал план нападения, подготовил серию видеороликов для нескольких компаний, сосредоточившись на создании лидов. Мой шурин, оптик, и я попросил разрешить мне рекламировать его услуги с помощью видео. Я смог ранжироваться по некоторым сложным ключевым терминам, которые потребовали бы больших усилий для веб-сайта, но появлялись в результатах поиска через несколько часов при использовании видео. С ума сойти. Чтобы убедиться, что это не случайность, я попробовал то же самое с другим клиентом адвокатом, занимавшимся делами об ущербе здоровью и личности. Мы получили те же результаты: высокий рейтинг в Google и телефон, разрывавшийся от звонков по лидам. Я сделал это, решил одну из самых больших проблем моей компании и пошёл в банк, поставив всё на видео и YouTube. Мне нужно было стать специалистом, помогающим бизнесу генерировать лиды и продажи с помощью видео. Я сохранил крупных клиентов, которые платили тысячи долларов в месяц, но прогнал всех остальных. Это была моя точка невозврата. Испанский капитан Кортес потопил свои корабли, чтобы завоевать отстеков. Он оставил себе единственный выбор победить или погибнуть. Так же поступил и я. Всех клиентов, для которых делал сайты и вёл интернет-маркетинг, я продал SEO-компании в Salt Lake City с условием, что за мной останется вся работа по видеомаркетингу. Они согласились, потому что не знали, что видео ранжируется в Google без какого-либо хакерства на уровне чёрных шляп или стратегий. Они продвигались просто потому, что YouTube принадлежал Google. А тут хотел, чтобы видео было найдено и больше пользователей пришли на YouTube. Для хакеров в современном понимании, как взломщиков, существует классификация, в которой двумя основными видами являются белая шляпа и чёрная шляпа. Чёрными шляпами называют киберпреступников, тогда как белыми прочих специалистов по информационной безопасности, в частности работающих в крупных IT-компаниях или исследователей IT-систем, не нарушающих закон. Итак, Я переключился с создания и маркетинга сайтов на создание и маркетинг видео. Я наблюдал, как стремительно росли рейтинги и доходы моих клиентов, потому что эти видео занимали первые места на первой странице Google. Наблюдая за эволюцией маркетинга, я потирал руки от предвкушения. Онлайн-видео должно было стать крупным бизнесом, и я хотел в этом участвовать. Эффективность движущейся картинки значительно превосходила все услов Зрители охотнее делали то, что от них хотели рекламодатели. Именно после просмотра видео звонили, покупали или подписывались на услугу. К тому же, ролики снимались простыми людьми, с помощью недорогого оборудования, вроде обычной камеры, но при этом получали невероятную популярность среди миллионов зрителей. Прежде создавать такие видео было возможно только в телестудиях и на съёмочных площадках. В своих роликах я фокусировался исключительно на том, чтобы заставить зрителей взять телефон и набрать номер. И мне было важно узнать всё о звонивших, поэтому я расспросил своего шурина и его сотрудников, какие вопросы задают чаще всего и в какой помощи нуждаются потенциальные клиенты. Затем я брал эти вопросы и превращал их в тезисы для видео с подробным разъяснением, как именно мы могли бы помочь. Я задавал кучу вопросов, чтобы получить чёткое представление о нише и о том, что в ней сработает. Потом я делал 10 солидных видео, которые появлялись в поиске. Как только сообщение начинал работать, видео было ранжировано, и телефон звонил. Я ехал в другой город и повторял всё снова. Я работал только с одним бизнесом в каждой нише, в каждом городе. Начав со своего шурина оптика, я проделал те же действия в этой нише сотни раз в сотнях мест. Когда у меня сложилась система для одной ниши, Я мог повторить ее для любого клиента. Зачем изобретать колесо, если можно поставить новый логотип на то, что уже работало? Я хорошо отладил свою работу. Клиенты были счастливы, а значит и я тоже. Мэтт Катс больше не был моим врагом. Он стал моим лучшим другом. Тот случай, когда выигрывают все. Объединение людей вокруг их увлечений. В то время моё отношение с YouTube ограничивалось лишь созданием и загрузкой видео с единственной целью получить рейтинг Google для генерации лидов. Я и не подозревал, что это лишь малая часть его потенциала. YouTube давал возможность охватить миллионы людей по всему миру, и я собирался убедиться в этом в следующем проекте. Однажды позвонил мой клиент Уэйд Бити, владелец местной компании по борьбе с вредителями. Он рассказал, что когда он обрабатывал от тараканов музыкальный магазин, его хозяин спросил, не знает ли он кого-нибудь, кто занимается ютуб, сайтами и маркетингом. Лейд посоветовал обратиться ко мне. Так я познакомился с Полом Андерсоном. Пол показал мне удивительные видео, которые они создавали, чтобы продать дорогие пианино. Инструменты снимали на фоне природы, на вершинах гор, в пустыне, в лесу. И ролики получались потрясающими. Я спросил Пола, какой результат ему нужен для магазина. Он ответил, что хочет заработать достаточно денег на своих видео, чтобы ему больше никогда не нужно было думать о магазине. На самом деле он хотел не продавать пианино, а снимать потрясающие видео, которые понравились бы людям. С талантом Джона Шмидта за фортепиано, Стивена Шарпа Нельсона с виолончелью, Элла Вандер Бика, продюсирующего музыку, и Тила Стюарта. занимающегося видеосъемкой и монтажом, у них был рецепт успеха. Их страсть к музыке превратилась в канал, а тот в бизнес, приносящий достаточно денег, чтобы магазин стал не нужен. Когда канал The Piano Guys выстрелил, я впервые убедился в истинной мощи YouTube. Мы начинали с минимального количества подписчиков, и за год их число выросло до 1,8 миллиона при 100 миллионных просмотрах видео. У них появилась страстная, преданная аудитория. Они не продали ни одного пианино, но собирали стадионы по всему миру. Этот успех сподвиг меня на 100% отдаться работе с создателями видео и помогать им привлекать аудиторию на их каналы. Да, я снова потопил свои корабли и ни на секунду не пожалел об этом. Объединять людей вокруг общей страсти было захватывающе. Я осознал, что понимаю, как собрать преданную аудиторию на YouTube. Здесь не было территориальных ограничений или обязательной связи с бизнесом, как в моей предыдущей работе. На самом деле, YouTube должен выходить за пределы бизнеса. В любом уголке интернета можно найти верных последователей и объединить их вокруг своего контента. Это больше, чем просто привлечение клиентов. Это был идеальный баланс между деньгами и страстью, то чего мне не хватало все предыдущие годы. Я многое понял об алгоритмах, рейтингах и механизмах которые работают, но теперь увидел и другую сторону медали. Создание контента для вдохновения, обучения или развлечения оказалось недостающим звеном. Всё, что я знал о продвижении, людях и коммуникации, объединилось и стало предельно понятно. Развитие аудитории стало моим коньком. Я понял, что мне действительно удаётся формировать сообщество вокруг контента, поэтому посвятил свою карьеру изучению того, Что заставляет аудиторию кликать на видео? На сегодняшний день я создал контент или разработал стратегию его создания для 25 различных каналов. Я помог каждому из них вырасти с нуля до как минимум миллиона подписчиков. С помощью моей формулы мы собрали в общей сложности более 59 миллиардов просмотров видео. Я видел, как это изменило жизнь многих людей. и они не только стали профессиональными создателями видеоконтента, но и запустили устойчивый бизнес и бренды. Для предприятий это может стать решающим фактором успеха. Я был исполнительным продюсером одной из самых вирусных видеореклам всех времён. Это был ролик о подставке Squatty Potty. Это подставка для ног, помогающая принять анатомически правильную позу для акта дефекации. в котором волшебный единорог демонстрировал преимущество её использования в туалете во время как они е- мороженым. Да, подставка для ног это реально существующая вещь, в отличие от единорога. И за один год их было продано на сумму свыше 45 миллионов долларов. Это мощная реклама. Увидев её успех, я понял, что пришло время поделиться тем, что я знаю о YouTube, чтобы и другие могли узнать, как использовать его возможности. Смело погружайтесь с головой. Я обучу вас всему, что знаю о YouTube. Всем тонкостям этого ресурса, возможностям, ожидающим вас, а также формуле, следуя которой вы всё сделаете правильно. Возможно, вам даже придётся отказаться от некоторых стереотипов о YouTube, которые казались вам правдой, но не беспокойтесь. Вы быстро переучитесь и найдёте новые решения. Обращайтесь к этой книге как к справочнику, когда будете продвигаться вперёд. Чтобы создать потрясающий контент и добиться результатов, к которым вы стремитесь. Я на YouTube с 2005 года и знаю, как он развивался, как способен изменить бизнес и что более важно, как ему удаётся менять жизнь людей. YouTube одна из самых мощных платформ, где можно общаться с миром и расширять аудиторию с помощью видео. Не могу дождаться, чтобы показать вам, как использовать все возможности YouTube. Давайте начнём.